Косиан, младший лорд, Зименик. Она выбила меня из равновесия. Одним своим видом, удивив и породив новые сомнения, полностью поломала все одним признанием. Полукровка-тобек, не принимаемая собственным племенем и землей. Потягивая тонизирующий напиток, глядя на пески, перекатывающиеся за окном, я думал, что бы стал делать сам в такой ситуации. Скорее всего, при первой возможности покинул племя в попытках найти свое место в мире за пределами негостеприимной земли. Но девушка, наверное, для них это происходит как-то иначе. Решиться и порвать все связи, пусть и так тонкие, для них слишком сложное решение. А чувство вины, если на племя напали именно из-за нее, наверное, просто не было других вариантов, кроме как действительно отправиться к озеру, даже осознавая, что это путь в один конец». «Хозяин, гости устроено в покоях», — с поклоном проговорил дворецкий, неслышно появившись в кабинете. «Хорошо. Накройте обед в малой гостиной и передайте ей, что я буду ждать. Нам нужно поговорить. Даже если я возьму на себя ответственность за будущее этой девушки, зачем мне оно нужно? Отпустите ее и пусть катится к своему озеру». Но только эта мысль сформировалась, облачившись в слова, как сердце протестующее сжалось. По телу прошла темная опасная волна, и воздух в комнате потемнел, приобретая алый оттенок. На руках, не позволяя успокоиться, вдруг медленно удлинились когти. «Что за...» «Мой лорд!» — я обернулся к дворецкому, едва сдерживая рычание, рвущееся из глубины. Глаза старика сверкали. Пусть в нем было совсем мало силы, но старик был неплохим чародеем и теперь он за одно мгновение понял то, на осознание чего мне потребовалось бы еще много времени. «Мои поздравления, молодой хозяин!» «Стоит ли оповестить старшего хозяина, что вы нашли свою леди?» Приходя в себя, но чувствуя, что в крови бурлит огонь, я провел ладони по лицу. «Подожди день-два. Все это не очень просто». «Уверен, вы справитесь, мой лорд, но старшая леди будет недовольна, если ей не сообщить». Вкратчиво протянул мужчина, чуть склонив голову на бок. Тут он был прав. Если для отца новость, пусть и радостная, но все же не первостепенная, то мама, с ней будут сложности. А, возможно, она и обидится. Ладно, ей напиши. Только пусть пока не приезжает, насколько у нее хватит терпения. Зов. После того, как семья Раана прошла эту стадию, больше я не слышал ни об одном случае. Почти пятнадцать лет тишины, и вот... Стоило найти девушку, почти изгнанную из племени, чтобы почувствовать, как просыпается тело. «Вам что-то приготовить? Сдерживающее зелье?» «Пока не нужно. Попробую справиться так». Медленно ответил, чувствуя, что сейчас способен перевернуть половину двора, если не всю крепость. Стоит только найти точку опоры. «Пригласи Карима и еще пару парней на плац», — решил я, понимая, что нужно сбросить напряжение. «Я и так наделал дел с этой маленькой красной женщиной». Теперь нужно было как-то выбираться из той ямы, в которую сам себя засадил. «Как прикажете, мой лорд?» С едва подрагивающими в улыбке губами поклонился дворецкий. «Доволен, черт старый. Словно ему самому счастье подвалило на старости лет. Впрочем, если вспомнить, что это он когда-то купал меня в ванне и подавал погремушки, для него это было ничем-то незначительным». «И самер», самир, окликнув уходящего мужчину, решил я, «да, хозяин». Дворецкий вопросительно приподнял седую бровь. «Я даже примерно не знал, сколько лет этому мужчине. На мой взгляд, за те тридцать лет, что я его помнил, он не изменился совершенно. Поздравляю!» Самир медленно повернулся всем телом. Его глаза блеснули, и меня окутала волна теплой благодарности. Мужчина низко склонился, выражая почтение. «Благодарю, хозяин. Это хорошая новость для нас всех». Он был прав. Как бы оно ни было сейчас, это будет на благо. Через 10 минут, сменив привычную одежду на тренировочный комбинезон, я взвесил в руке тренировочный бо. Тяжелый шест лучше всего подходил к настроению. Командир, Карим, одетый в похожий комбинезон, по-военному кивнул. На плацу я не был его хозяином, только командиром. «Нужно немного прочистить голову», — произнес я, приветственно кивая в ответ. «Четверых нас будет достаточно?» Качнув головой в сторону трех ветеранов, достаточно опытных, уточнил капитан. «Думаю, да. Вот только рука сама потянулась к браслетам, висящим на стене с оружием. Мне давно не приходилось их использовать, чтобы сдерживать собственную силу. Но сегодня без них могло быть небезопасно. Кто знает, как все сложится». «Не видел на вас браслетов лет с 15 задумчиво протянул Карим и вопросительно посмотрел на защиту. Кераса из плотной кожи, что должна была защитить тело от особенно сильных ударов. Может быть, и стоило. Да, надевайте. Что-то случилось, командир? Пользуясь давним знакомством и тем, что на плацу мы были почти равны по статусу, спросил один из ветеранов. Я немного помолчал, раздумывая, и все же решился. Все равно узнают рано или поздно. Да и держать стражу в неведении неразумно. Они должны понимать, что к чему. Красная девушка, Табека, моя леди крови. Внимательно следя за выражениями лиц присутствующих, медленно произнес. Ветераны удивленно переглянулись, а затем, вытянувшись по струнке, когда этого самир, медленно склонили головы. Примите наши поздравления, молодой хозяин. Размяв шею, я принял боевую стойку. Первый удар был пробный, словно ветераны оценивали мое состояние, примириваясь к настроению. А дальше все пошло как по маслу. Удар, поворот, выпад. В покой я вернулся, мокрым, но довольным. После тренировки в голове все прояснилось, и план был готов. Осталось только выяснить, как на новости отреагирует эта маленькая красная женщина. Фейге. Красивое имя. И волосы красивые. И глаза. Я хмыкнул собственным мыслям, опрокидывая на голову ведро холодной воды. Теперь мне казалось, что будь у нее даже кривые зубы, это нисколько бы мне не помешало. Впрочем, с такой ее смелостью и крепостью души, внешность сама по себе имела не такое уж большое значение. А если тело откликнулось, то больше вопросов и не стояло. Осталось убедить в этом мою красную леди.